Глава 16. Мы вернулись из Москвы в Свердловск вечерним рейсом. Четырёхмоторный Ил-86 взлетел из аэропорта Домодедова точно по расписанию в 21.35, чтобы приземлиться в аэропорту Кольцова в 0.10. Согласно календарю, следующие три игры у нас были домашними. Сначала игра с горьковским торпедо, а потом две спаренные с крыльями советов. Пожалуй, это будет первая настоящая проверка на прочность нашей команды. Как ни крути, но до этого уровень соперников был совсем другой. Даже рижская «Динамо» не дотягивала до крылышек. До первой игры с «Торпедо» было ещё три дня, и игроки Автомобилиста, включая меня, ждали, что тренерский штаб даст нам выходной. Но Асташов решил иначе, о чём и сообщил нам, едва мы сели в наш родной «Икарус». «Товарищи, внимание!» Начал он, когда все заняли свои места, и автобус медленно стал выезжать с территории аэропорта. Так получилось, что мы не сыграли со Спартаком. Это не наша вина, и игра состоится позднее. Совсем скоро у нас два матча с очень серьезным соперником. Поэтому я принял решение, что выходной, который вы должны были получить после игры со Спартаком, отменяется. Вместо него завтра утром будет двусторонка к которой я привлеку часть игроков молодежного состава луча. Это чтобы вы были в тонусе, а то почти неделя без игровой практики – это плохо. А потом все стандартно. Тренировки на земле, в зале, тактические занятия и прочее. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, товарищи. Я твердо уверен, что мы сможем в этом сезоне оказаться очень высоко». Для меня задача минимум на сезон будет не просто попадание во второй этап чемпионата, но место в четверке и, соответственно, полуфинальная серия. И это, повторюсь, задача минимум. Максимум же для нашей команды я ставлю победу в чемпионате. Уверен, что золотые медали чемпионов страны и звание мастеров спорта для тех, кто их пока не получил, конечно. Будут достойны наградой и компенсацией за все неудобства, которые вам придется испытать. Товарищ главный тренер, подал голос со своего места Кутергин. У меня к вам вопросы и предложения. Слушаю тебя, Виктор, а вам не кажется несправедливым, что неудобства ради достижения поставленных целей должны испытывать только игроки, а награда будет и тренерскому штабу. Если уж сидеть на базе ради Победы, — То всем вместе. А то нечестно получается. Это он намекал, хотя какой там намек. Виктор прямо говорил о том, что асташов -то каждый вечер уезжает с базы к себе домой. К чести Александра Александровича, тот воспринял слова капитана абсолютно спокойно. — А знаешь что, Виктор? Ты прав. Все так все. Если вопросов больше нет, то предлагаю на этом закончить. Мы добирались из аэропорта в Курганово чуть меньше 40 минут. Дороги по ночному времени были свободны. Они и так-то не страдают сейчас загруженностью, но сейчас вообще нам максимум встретилось десяток машин. Утро началось с завтрака, разминки, небольшой, но очень интенсивной пробежки, чтобы размять мышцы, а потом к нам на базу зарулил автобус с игроками «Луча». Двусторонняя игра получилась достаточно интересной. Моё звено и пару защитников Бякин-Мухин Асташов бросил на усиление луча, а вместо нас в составе автомобилиста играла пятёрка юниоров, которых, к слову, против нас на лёд ни разу не вышло. Плюс игровое время у нас получилось ну просто неприлично большим. Пара защитников провела на льду больше получаса, а я, Игорь и Игорь Стас — 25 минут. Конечно, это было сделано сознательно, Но никак в той ситуации, когда Асташов решил меня наказать, и я под нагрузками играл больше всех в команде. А для того, чтобы дать своему лучшему звену, даже не звену, а пятёрке, больше времени, чтобы сыграться. Счёт был совершенно неважен, так что на него никто бы и не смотрел. Если бы не мой тёзка Семёнов. Наш основной вратарь буквально перед самым началом двусторонки подъехал ко мне и сказал. «Спорим, жонглёр, что твоя пятёрка?» «Мне сегодня больше двух не забьёт». «На что?» — немедленно спросил я. «Не то чтобы я был сильно азартным человеком, но в любом случае лишняя мотивация никогда не помешает». «Да на что хочешь», — тут же ответил наш вратарь. Я посмотрел на него оценивающе, и идея сразу пришла мне в голову. Семёнов был обладателем совершенно роскошной шевелюры. «Хорошо. Тот, кто проигрывает, бреется на лысо». Вернее, даже не так. Победитель бреет проигравшего. И Идёт. Моё предложение застало Семёнова врасплох. Но давать заднюю было поздно, потому стащил с правой руки блокер и протянул мне ладонь для рукопожатия. Идёт. Лучше бы он этого не делал. Вот честное слово. Потому что буквально на исходе четвёртой минуты игры его пробил мощным силучком от синей линии Бякин, а в середине второго периода сначала я убежал с Семёновым один на один, а потом двойной рикошет от коньков-защитников помог Стасу забросить третью. Правда, больше ничего Семёнов не пропустил. Но этого и не надо было. Три — это больше двух. А значит, я победил. Так что после игры мне пришлось переквалифицироваться в парикмахера, благо что на базе нашлась и машинка для бритья, и ножницы. Посмотреть, как я буду брить нашего вратаря, захотели очень многие, поэтому пришлось перенести сие действия в спортзал. Карцев притащил удлинитель, еще кто-то кресло для моей жертвы, а Игорь со Стасом постарались и принесли в спортзал большое зеркало. Они сняли его со стены одной из наших раздевалок. — Что ж, дорогой клиент, — сказал я, попробовав пальцем остроту ножниц и включив и выключив машинку, — чего изволите? «Да, пожалуй, ничего», — ответил Семенов, сидящий передо мной в кресле. «Я, пожалуй, пойду». Он сделал попытку встать с кресла, но сразу два игрока-автомобилиста подскочили к нему сзади и, нажав на плечи, не дали этого сделать. «Э, нет, дорогой клиент, поздно. У вас уже уплочено, так что будем брить. Товарищи, вы только зеркало уберите, или нет? Глаза клиенту завяжите, мастер хочет сделать сюрприз». Тут же откуда-то появился то ли Бин, то ли марля, и наш вратарь временно ослеп. «Отлично. Ну что ж, приступим», — сказал я и принялся за дело. Очень скоро спортзал наполнился хохотом. Игроки, тренеры, медики и вообще все, кто собрался посмотреть на шоу, оценили мой замысел, и он им понравился. «Пожалуй, что всё», — задумчиво сказал я минут через двадцать. «Товарищи». «Есть у кого туалетная вода или одеколон? И ещё марлю мне подайте? У нас же тут приличное заведение с полным обслуживанием». Искомые мне тут же подали. Я опрыскал марлю тройным одеколоном и тщательно протёр голову Семёнова. «Вот, теперь можно и показывать». С этими словами я снял повязку с глаз нашего вратаря. Тот посмотрел в зеркало. И, глядя на его лицо и слушая то, что моя жертва думает о своей новой прическе, все вокруг буквально легли от хохота. Ещё бы они этого не сделали. Я старательно повторил прическу католических монахов, ту, которая с выбритой макушкой. Учитывая, что нестриженные волосы у Семёнова чуть ли не до плеч, это было очень смешно. Я до последнего старался соблюдать серьёзность, но, видя его реакцию, тоже не выдержал и захохотал. «Жонглёр, мы так не договаривались!» Как-то даже желостно обратился ко мне Семёнов. «Ну, Алыса, давай! Ты в кого меня превратил?» «Договаривались, договаривались. Так что всё, я закончил. Хотя ладно, давай у товарищей спросим. Если народ проголосует, то так уж и быть. Обрею тебя, Алысо. А если нет, то уж извини. Нельзя идти против воли коллектива». Естественно, все проголосовали за то, чтобы оставить Семёнова в таком виде. Уж очень эта ситуация веселила собравшихся. За это был даже Асташов, который вместе со всеми веселился от души. Правда, потом, когда наш главный тренер отсмеялся, он сказал. «Ладно, жонглёр, пошутили и хватит. Нечего затягивать эту шутку. Нельзя, чтобы основной вратарь нашей команды выходил на лёд в таком виде. Не поймут. Так что давай заканчивай тут. И прошу всех на обед. У нас ещё много работы. Делать нечего». Пришлось смириться с этим проявлением диктата системы, который пренебрёг свободным волеизъявлением народа, и привести нашего вратаря в более-менее приемлемый вид. Получилась прическа под Котовского. Так это назвал наш второй вратарь Юра Волошин. В результате это прозвище «Котовский» так и прилипло к Семёнову. Впрочем, он не обижался, а когда я в библиотеке прочитал, кто это такой, то стало понятно, почему. Геройский и лихой был мужик. Для того, чтобы хоть как-то разнообразить наше вынужденное заточение на базе, Асташов прибегнул к небольшой хитрости. База автомобилиста была достаточно большая, и, как и полагается, приличным советским учреждением, в ней был и свой собственный актовый зал со сценой, трибуной и рядами кресел. Когда мы закончили вечернюю тренировку, то обратили внимание, что прямо напротив главного входа в основной корпус базы стоят какой-то автобус и грузовик, из которого уставшего вида рабочие что-то заносят. И руководит всем этим процессом товарищ Зявьялов лично, тот, который председатель областного спорткомитета. Что происходит, выяснилось после ужина, когда Александр Александрович попросил всех не расходиться и сделал небольшое объявление. «Товарищи игроки, тренеры, медицинский персонал, Администрация и работники базы, руководство области и областной комитет Коммунистической партии Советского Союза решили поощрить нашу команду за высокие результаты. Прямо сейчас работники Свердловской киноиндустрии заканчивают монтаж оборудования в актовом зале нашей с вами базы. И думаю, что через полчаса, он посмотрел на часы, максимум час, все желающие смогут пойти на киносеанс. Список фильмов, которые есть в нашем распоряжении, достаточно обширный. Там есть как отечественные, так и зарубежные кинокартины. Что смотреть – решать вам. В итоге первым фильмом, который был показан на базе в Курганово, стала американская роут-муви «Конвой». Этот фильм с большим успехом прошёл в советских кинотеатрах в позапрошлом и прошлом годах, и многие решили его пересмотреть. Я же видел это ретро вообще в первый раз. То, что в СССР в широком прокате крутили фильмы из кап-стран, стало для меня большим откровением. Я-то по глупости, или вернее по незнанию, думал, что Советский Союз был наглухо закрытой страной, и вражеская пропаганда в него могла попасть только незаконным способом. Что-то вроде ночного прослушивания зарубежных голосов и песен на радиоприемниках и торговля из-под полы привезенными пластинками. Но нет. Первой ласточкой стали давишние Бонни М., услышанные мной в спорт-интернате, потом была телепередача мелодии и ритмы зарубежной эстрады, где вовсю крутили не только исполнителей из дружеских стран, но и всяких там итальянцев со шведами и американцами, а финалом стало кино. В общем, слишком мало я знаю о мире вокруг меня. То, что для простого шестнадцатилетнего пацана является данностью, для меня самое настоящее открытие. Хорошо, хоть мозгов пока что хватало не задавать глупые вопросы и не уточнять очевидные вещи. Игра «Сторпеда» стала проходной, по-другому не скажешь. Мы одержали трудовую победу со счётом 2-0. В этой игре моё звено отмолчалось в полном составе. Не получилось у нас набрать очки. Хотя в самом конце у Лукиянова был отличный шанс. Судья Козин назначил штрафной бросок. Но Игорь перехитрил сам себя, вроде бы и положил вратаря гостей на лёд, Но сам сильно укатился влево, и угол получился слишком острым. В итоге его бросок принял на себя штанга. Обидно. Но хоккей — командная игра. И там, где не сработало первое звено, плечо подставили другие. Во втором периоде счёт открыл Бойченко, который добил шайбу после отскока. А за две минуты до конца наша вторая спецбригада большинства вывела на пустой угол Татаринова, и тот не промазал. Четыре победы после четырёх матчей мы по-прежнему не проигрывали и имели игру в запасе. Единственное, чем была омрачена наша победа, это травма Котовского, то есть Александра Семёнова, нашего основного вратаря. Его в середине третьего периода буквально внёс в ворота нападающий торпеда водопьянов. Итогом этого неприятного столкновения стало растяжение, и как минимум три игры Семёнов должен был пропустить. Очень неприятно, особенно учитывая, что как раз следующие три игры у нас с крыльями Советов, а потом с великим и ужасным ЦСКА. 5 октября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч чемпионата СССР номер 32. Автомобилист Свердловск. Крылья Советов. Москва. 4300 зрителей. Москва. Останкина. Этот голос знал весь Советский Союз. Игру между двумя лидерами чемпионата страны поставили комментировать самого Николая Николаевича Озерова. Метро, патриарха, легенду мировой спортивной журналистики и по совместительству многократного чемпиона страны по теннису. В последнее время Озерова потихоньку отодвигали от комментирования, он уже не работал на международных турнирах, в прошлом остались и зарубежные командировки. Но любовь к хоккею у этого, уже глубоко больного человека, осталась, и сегодня он будет работать на очередном матче чемпионата. Вот загорелся сигнал, означавший, что Озеров в эфире, качество картинки из Свердловска было отменное, и можно было начинать. «Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Говорит и показывает Москва!» Сегодня мы с вами посмотрим увлекательный матч между двумя лидерами чемпионата СССР по хоккею. Свердловский автомобилист принимает московские «крылья советов». Обе команды набрали отличный ход на старте чемпионата и идут без поражений. Автомобилист отстает от «крыльев советов» на 2 очка и имеет игру в запасе. Как мы все помним, последняя игра свердловцев была перенесена из-за пищевого отравления игроков Спартака на один из резервных дней. В составе хозяев выделяется первая тройка, ведомая новым лидером команды 16-летним Александром Семеновым, который является чемпионом этих игр по заброшенным шайбам и по системе гол плюс пас. На трибунах Свердловского дворца спорта уже в четвертый раз за сезон нет свободных мест. Все билеты проданы. Команды уже на льду, и главный судья встречи Алексей Федосеев из Новосибирска уже готов дать стартовый свисток. На площадке первые пятёрки команд. У автомобилиста на воротах играет второй вратарь Юрий Волошин, пара защитников Бякин и Мухин и в нападении тройка Лукиянов-Семёнов-Виноградов. Ворота крыльев Советов защищает Олег Браташ, в защите Курашов и Смирнов, а в нападении Пряхин, Немчинов и Хмылёв. Это одно из лучших звеньев нашего хоккея сейчас. Игроки очень сыграны и давно играют вместе как в своем клубе, так и в составе сборной. Судья отдает свисток. Вбрасывание. И игра началась. Семенов выигрывает вбрасывание и отдает Бякину. Нападающие крылья встречают соперника в средней зоне. С шайбой Бякин. Вот он отдает свободному Виноградову, того встречает Хмылев. Нападающий автомобилиста проходит центральную линию и отдаёт в центр своему партнёру по команде Семёнову. Семёнов не стал сам входить в зону, а вместо этого вернул Шебу Виноградову, а тот вбросил её по борту в зону крыльев Советов. Это канадский способ. В нашем хоккее обычно переходят в атаку по-другому, через пас. Но тренеру автомобилиста Осташову виднее. Семёнов ускоряется... Но шайба у Курашова. тот обрабатывает ее, но попадает под мощный силовой прием Семенова, который овладевает шайбой, обыгрывает за воротами Смирнова и выдает передачу на пятах Лукиянову. Тот пропускает ее, и Бякин на ударной позиции, точно перед воротами. Бросок! И шайба, попав в клюшку браташа транзитом от перекладины, улетает в заградительную сетку. Вбрасывание в зоне крыльев. Сегодня вечером нас ждет отличный хоккей, товарищи.